Глава 49. Задумываюсь, чувствуя, что искомое лежит на поверхности. Оно совсем рядом, протяни руку и возьми, но... Может, покатаемся на лошадях? Предлагает Нельсон, естественно, сбивая меня с мысли. Лошади? Оглядываюсь в удивлении, как будто ожидая, что из-за вон того художественного постриженного куста на меня сейчас выйдет высокий гордый конь. Ты уверен, что здесь можно кататься на лошадях? Мы вроде как в декоративном саду, а не в лесу. За дворцом есть пролесок. Корона забрала себе довольно большое пространство в столице, но часть этого пространства занимает лес. Тем самым король вроде как компенсирует городу столь обширный захват территории. Растения делают наш воздух чище, а люди, как правило, бездумно вырубают деревья, когда где-то селятся. Разумно киваю. А еще я, наверное, впервые слышу что-то абсолютно позитивное про твоего отца, нашего короля. Слегка улыбаюсь. Вот так жила в провинции и восхваляла нашу власть. А стоило увидеть ее поближе, и пришло разочарование, что ли. «Не твори себе идолов», — это нормальная реакция, — усмехается Нельсон. «Да-да, не твори», — со значением хлопаю по очередной статуе. «Они сами себя сотворят, да?» Ты концентрируешься не на том. У всех бывают свои слабости, а у отца самая большая слабость — это, увы, не статуи, которые не способны причинить вред. Качает головой дракон. Я чувствую его грусть и понимаю, что ступила куда-то не туда. Я не имею права судить, я даже всех обстоятельств не знаю. Если отбросить эмоции, то в нашем королевстве народу живется неплохо. Да и меня по-настоящему злит мачеха Нельсона, а не его отец. Он скорее вызывает недоумение от того, что не вмешивается. Но опять-таки во мне слишком обострено чувство справедливости. Но я забываю, что справедливость у всех своя. Да и некоторые родители считают, что детитка самостоятельно должно справляться со своими проблемами. Это закаляет характер. И Нельсон вчера прекрасно справился. Но он ходит по острию. И вместе с ним и я. А у меня люди, хозяйство, а я непонятно чем занимаюсь. «Выбирай», — объявляет вдруг Нельсон, осторожно касаясь моего плеча. Вздрагиваю от неожиданности и с удивлением осматриваюсь. Пока я предавалась философским мыслям, дракон успел подвести меня к загону с лошадьми. «Хотя нет, я сам выберу. Тебе нужна лошадь поспокойнее. Едва ли ты регулярно ездишь верхом. Кататься-то умеешь?» «Естественно!» — меня оскорбляет предположение Нельсона. Из чувства противоречия хочется тут же вскочить на коня с наиболее крутым норовом и продемонстрировать свое умение. Но усилием воли я себя останавливаю и настороженно осматриваюсь вокруг. Мне не свойственна такая горячность. Я привыкла не рисковать. На мне всегда ответственность за людей. Я приучила себя быть сдержанной. Но рядом с драконом. Я уже не знаю, какая я на самом деле. «Верю, верю!» — Нельсон поднимает перед собой руки. «Не гневайся, милая!» — смеется он. К нам подводят двух прекрасных скакунов. Мне достается с рыжей гривой, а дракону — черный. Жаль, у меня не белый, но что далее? Да и обе лошади очень ухоженные, и вид имеют крайне благородный и грациозный. Нельсон помогает мне забраться в седло, и все бы ничего, да только едва нам стоит выехать за пределы загона и немного удалиться от ухоженной территории дворца, как нам встречаются другие всадники.